глава 10 первое сражение после объединения всех наших сил получилось около 5000 кораблей множество линкоров были недееспособны из-за проблем возникших во время технического обслуживания поэтому 8000 мы собрать никак не смогли однако и такого количества вполне хватит я сидел на особом кресле наблюдая за мостиком космического корабля сейчас на нем творилось безумие так как более 100 человек бегали туда-обратно, выполняя всякие работы. Так как это был магманский корабль, то на нём находилось больше персонала, чем на обычном. «Мы уже готовы?» – произнес я, наблюдая за работой людей. Военные выглядели слегка раздражёнными, однако они не могли пойти против меня, их лорда. Такая динамика отношений вполне обычна в Империи. «Ещё немного. Милорд, вы точно в этом уверены?» Я посмотрел на обеспокоенное выражение лица командира и подумал, насколько же он жалок. Эта война лишь шутка. Наша победа уже предопределена. Только на моём лице в этот момент находилась улыбка. Сокровища и награда, которыми обладают эти пираты, будут в моих руках. Эй, а у этих пиратов много денег? Солдаты приглянулись между собой. Ну, много. «Только подумать, всё это скоро окажется у меня. Не могу дождаться». Я смеялся, а все солдаты в замешательстве смотрели на меня. Флот Гоаза. Не стоит упоминать, что самый большой корабль – это личный линкор Газа. Когда он уничтожил на нём целую звёздную страну, этот корабль стал его любимым. После того момента линкор прошёл через ряд реконструкций – И едва ли можно разглядеть в нём первоначальную форму. Сидя расслабленным на мостике, Глаз положил руку на лоб и засмеялся. -ха -ха -ха -ха. Они что, хотят встретить нас? А этого ребёнка-кишка не тонка!» Окружающие пираты тоже засмеялись. Пиратский фот Глаза никогда не проигрывал. Он думал, что они тоже сдадутся, как и большинство пограничных домов с малым количеством сил. Признаю, у них есть дух. Скажите всем, что если они захватят мальчишку живым, я удалю награду. Мне хочется сделать его своей следующей игрушкой. Басовая правда харизматична. Умнулся помощник. В этот раз мой оппонент это незрелый ребёнок. Забавно. Интересно, что же нам сделать с людьми, когда они потеряют последнюю линию защиты? Глаз уже не мог остановиться, он уже потерял счет убитых им людей за эти десятилетия. И все это благодаря вещи в его руках, в химической коробочке. Говоря простым языком, это артефакт, который может синтезировать золото из любого вещества. Исключением являются лишь живые организмы. Эта частичка утраченной технологии, которую невозможно воссоздать. Она также способна синтезировать мифрил и адамантии. Просто артефакт мечты. Ладно, как насчет показать этому невежественному парнише, что такое настоящая война? Пираты уже гарантировали свою победу. Любой бы поставил на них, они превосходили врага в шесть раз. Даже без плана они точно выйдут победителями. Прошло несколько дней после объявления войны пиратами. Я слушал приказы командира. отдыхая в кресле. Но его слова влетали в одно ухо и улетали с другого. Всё из-за того, что это кресло было устрашающе удобным. Неважно, как я сяду, моя спина никогда не болела. На нём даже можно спать. Стоит мне только прикрыть глаза и всё. Нерванно. В эти несколько дней мы составили планы формирования кораблей. Я оставил всё на военных, так как они больше разбираются в таком... А сам смотрел на это в сторонке, и, наблюдая за этим, осознал, что сражение не начнётся в ближайшее время. Я понимал, что все считали это своим последним боем из-за разницы в силах. «Когда уже начнётся?» – спросил я солдата, стоявшего неподалёку. «Мёрт. Уже всё началось. Прибиты в таких масштабах вы не можете безрассудно броситься в пучину космоса. Мы боремся изо всех сил». Но даже врагов не вижу. Селена огромна, так что можно точно сказать, что враг уже близко. Если подумать, то я не изучал военное дело. В учебных капсулах мне удалось много чего изучить, однако я пренебрёг военной подготовкой. И даже зная это, солдат показал, какой же я невежда без загрузения совести. Мне не нравилось, что он так необдуманно, но в то же время и честно говорил об этом. Ладно... Так как этот парень работает на меня, то я прощу ему такую дерзость. По всей видимости, две силы медленно сокращали расстояние, перемещая свои армии для противостояния друг с другом. Проверка радаров и приборов тоже считалась частью сражения. Но так и сколько мне ещё придётся ждать? Да, нам нельзя насмехаться таким количеством врагов. Нахмурился командир, увидев силу пиратов. Я вновь повернулся к солдату. Если посмотреть на его поведение, то можно понять, что ранее он служил в имперской армии. После сражения всегда такое? Не всегда. Сейчас даже командир становится немного нетерпеливым. Они медленно приближались, настраивая свою формацию. Несмотря на то, что ничего не было видно, две стороны подтвердили присутствие друг друга. И затем один из операторов крикнул. Замечены помехи! Враги приближаются над нами! «Пятьсот сильных кораблей!» Похоже, 500 пиратских кораблей атакуют сверху. Избегая наши радары, командир сразу же начал отдавать приказы. «Так они уже делают свой ход. берег в эту Не позволяйте им скрыться!» Наш ход быстро перестроил формацию в луг, направленный вверх. «Мы были готовы к встрече». Командир наблюдал за этим с горьким выражением. Я повернулся к солдату. Разве не хорошо, что враг разделился? Они хотят сломать нашу формацию, когда мы пойдем на перехват, то оставим это место открытым. Лучше бы они просто атаковали нас всеми силами. И после моей жалобы появился враг, все солдаты в этот момент паникли. Мёрт, это не пираты, они те, кто пустился до пиратства. Их корабли не были импирскими. Поэтому, скорее всего, это флот другой страны. Вот кто напал на нас. Почему-то меня расстроил такой поворот событий. Он сделал людей, сдавшихся ему в прошлом ударной силой? И почему они посылают войско, глуша сигналы? Приказы, полученные после помех, прибудут с большой задержкой. а послал их вперёд, зная это. Если вы не можете общаться с солдатами, то не сможете отдавать им приказы. Как же проблемно. Однако, ответственные за это корабли, скорее всего, лишь пешки в руках этого пирата. Когда они напали на нас, мы начали перехват. Сражение при помощи лучей лазеров пристало передо мной. И эти цветные вспышки, увеличивающиеся в пространстве, слегка очаровывали меня. Глаз по в на мостике. «И что же ты теперь собираешься делать, малыш? Твои люди готовы?» Его пять сотен линкоров стержились с лица этой вселенной, однако Глаз не придал этому особого значения. Он имел огромную и подавляющую силу, поэтому такая мелочь даже и взгляда его не стоит. «Бас, враг сейчас должен находиться в замешательстве. Пришло время идти в атаку», – улыбнулся помощник. «Флот дома Банфилдав должен находиться в замешательстве от оглушающей атаки. Такой решил дать вначале приказ Гуас, выслушав отчет помощника. Пираты сократили расстояние, когда их враг сражался с пятью сотнями пешек. «Ладно, парни, пришло время для нападения. Уничтожим же это сбитый с толку флот!» Крикнул Гуас. Они собирались атаковать всеми силами. Экипаж был немного удивлен этому, однако не имел никаких возражений. Они думали, что враг будет в панике. Однако мины и ловушки подорвали линкоры, которые вылетели вперёд. Несколько десятках пиратских кораблей захватил взрыв и уничтожил их. «Какой же хитрый трюк!» Знали ли они, что такое должно произойти, или нет? Таким вопросом задавался Гоас, но не сильно беспокоился. Его помощник тоже не волновался. «Ха-ха, они хороши!» засмеялся. «Было бы неинтересно, если бы они просто сдались!» В любом случае, какой же большой ущерб. Сразу после его слов в авангард попала атака противника, и он взорвался. Что? Глаз повернулся к помощнику и попросил у него отсчет. Несмотря на то, что тот немного подрагивал, он смог выкрикнуть в ответ. Похоже, их флот хорошо обучен. Даже качество оборудования не такое уж плохое. Глаз стучал пальцами по подлокотнику. Они не могли полностью видеть ситуацию из-за глушилки. Однако, скорее всего, флот, на который они напали, уже восстановил свое формирование и дожидался их. «Эммм... Не хочу этого признавать, но именно это и произошло». Они все еще превосходили их по численности. Пираты и их враг столкнулись друг с другом и начали атаку. Авангард противника сражался изо всех сил, Но их атаки так и не смогли достигнуть корабля-капитана, пиратов. Глаз имел при себе несколько оборонных линкоров, поэтому не боялся нападения врага. «Быстрее! Он осчисленное преимущество! Так что, навалитесь на них!» Они оказывали небольшое, но и интенсивное сопротивление. Глаз видел это в таком свете. Расстояние между флотами дома Банфилдов сокращалось. Они уже могли предвидеть следующие шаги противника. Если это армия обычного аристократа, то как минимум один из кораблей дезертирует. А если один убежит, то убежит ещё несколько, и флот развалится. Помощник надеялся, что такое произойдёт, так как легче уничтожать бегущих врагов. Просто надавите на них, делайте всё, что нужно. Я понял, босс. Линкоры малознатия которые ранее никогда не участвовали в войне, должны сбежать при невыгодном положении, так как им не хватает дисциплины. Лишь кажется, что флот Банфилдов сражается сплоченно. Нападение продолжалось, и когда они приблизились, то заметили нечто странное. Глаз подскочил со стула. «Что?» На мониторе отображалось, как противник все еще сражался изо всех сил. Никто не сбежал, информация была целой. Почему-то они все еще не потеряли желание сражаться. «Они еще не сбежали? Нет, даже расстояние сократилось!» Удивился помощник. «Отправь мобильных рыцарей! Нужно быстро разбить их формацию!» Крикнул глаз на удивленного помощника. «При таком маленьком расстоянии между ними нужно использовать гуманоидное оружие». И словно высмеивая приказ, враг уже выпустил своих рыцарей, чтобы атаковать их авангард. «Ты просто молец, не зазнавайся, я поймаю тебя и сделаю игрушкой!» Глаз почувствовал разочарование, впервые в этой битве. На мостике офицеры, которые стояли рядом с командиром давали инструкции другим, персоналу также были выданы приказы после подтверждения текущего состояния битвы. Короче говоря, все выглядели напряженными. Солдат, тот, кто ранее находился рядом с Лиамом, озадаченно посмотрел на опустевшее место. Он и правда ушел? Его назначили помощником Лиама, однако тот сказал, что хочет присоединиться к битве на своем мобильном рыцаре. Он приказал командиру атаковать и вылетел на поле битвы. И потому командиры окружающие находились в такой панике. «Немедленно отправьте рыцарей, не позволяйте никому причинить вред Лорду!» «Скоро рыцари все еще готовятся к их запуску!» «Чем, мать его, не занимается?» мостик находился в беспорядке из Элиама. Солдаты посмотрели на монитор и увидели Томовида. «Это рыцари?» Такие особые существа, как рыцари, отличались от обычных солдат. Проще говоря, они обладали сверхчеловеческими способностями. Рыцари – это результат многолетнего укрепления тела и разума в учебных капсулах с малых лет. Обычные солдаты себе такого позволить не могут. Даже базовые движения отличались, если бы они пилотировали одинаковые машины. Если бы они сражались, то обычный солдат никогда бы не смог компенсировать разницу в способностях и победить. А вид, который проецировался на мониторе, держал в левой руке базуку, а в правой меч. Разрезав пиратского рыцаря своим мечом, он уничтожил корабль противника базукой. Выбросив оружие без патрон, Авид протянул руку к магическому кругу, который появился поблизости, и вытащил новое оружие. Это пространственная магия, в которую предварительно запихнули большое количество оружий. Оружие вытаскивалось одно за другим. Голос Ляма был слышен в этом шуме. Стоять бояться! Остановите меня, если сможете!» Солдат вытер холодный пот который тёк у него по щеке, наблюдая, как Лиам убивает врагов и уничтожает корабли. «Как? Как он жил?» Лиам, который ещё не прошёл церемонию совершеннолетия, был ребёнком в этой вселенной, и этот ребёнок с улыбкой на лице сражался с пиратами. Командир, услышавший сова солдата, подошёл к нему. «Он пугает тебя?» «Командир, прошу прощения за свои слова!» Военачальник присел на стул и сказал солдату, который сразу же напряг свою спину, не беспокоиться. «Интересно, если бы он не родился дворянином, был бы он обычным ребенком?» а, «О чем вы говорите?» В пять лет его покинули родители и заставили править безжизненной территорией. После череды сражений он таки как-то смог оживить эту землю. Однако затем на него напали пираты с которыми он начал сражаться. Мне хочется увидеть, каким же наш лорд станет в будущем. Прошептал командир. Затем он добавил. Хочу, чтобы мои дети тоже служили этому лорду. Многим бывшим имперским солдатам пришлось прибыть на территорию Ляма. Большинство из них это слишком упрямые и грубые люди. Слишком серьезные, слишком добрые. Те, кто отказался от взяток, проще говоря, здесь собралось множество разношерстных людей. И все это вина гида, который хотел собрать здесь людей, способных противостоять Лиаму, когда тот станет зум -вордом. С точки зрения одного из таких людей, ворд по имени Лиам. Когда меня изгнали из армии сюда, я сильно сожалел. Никогда бы не подумал, что встреча тут такого достойного человека. Окружающие согласились с ним. «Верно. Он и правда добродетельный правитель». Фигура Лорда, которая стояла на линии фронта и сражалась, это действительно вдохновляющее зрелище для солдат, которые находятся за ним. Нет нужды лидеру возглавлять атаку, однако именно это подняло всем мораль и внушило мысль «Пока мы следуем за ним, то можем победить». Лиам замотивировал всех, Даже не осознавая этого.